Глава тридцать седьмая. Канун битвы. Рауля оторвал от его грустных мыслей хозяин гостиницы, стремительно вбежавший в комнату, где произошла только что описанная нами сцена с громким криком «Испанцы! Испанцы!». Это было достаточно важно, чтобы заставить позабыть все другие заботы. Молодые люди расспросили хозяина и узнали, что неприятель действительно надвигается через Гуден и Бетюн. Пока Дарменш отдавал приказание снарядить отдохнувших лошадей к отъезду, оба молодых человека взбежали к верхним окнам дома, откуда было видно далеко кругом, и действительно заметили начинавшие выдвигаться на горизонте со стороны Марсена и Ланса многочисленные отряды пехоты и кавалерии На этот раз что была не бродячая шайка беглых солдат, но целая армия. Ничего другого не оставалось, как последовать разумному совету Дарменджа и поспешно отступить. Молодые люди быстро спустились вниз. Дармендж уже сидел на коне. Оливен держал в поводу лошадей молодых господ, а слуги графа стерегли пленного испанца, сидевшего на маленькой лошадке, нарочно для него купленной. Руки пленного из предосторожности были связаны. Маленький отряд рысью направился к Камбрену, где предполагали застать принца. Но тот еще накануне отступил оттуда в Лабассе, получив ложное донесение, будто неприятель должен перейти Лис около Эстера. Действительно обманутый этим известием, принц отвел свои войска от битюна и собрал все свои силы между Вьей-Шапель и Лавантий. Он только что с маршалом Деграмоном осмотрел линию войск и, вернувшись, сел за стол, расспрашивая сидевших с ним офицеров, которым он поручил добыть разные сведения. Но никто не мог сообщить ему ничего положительного. Уже двое суток, как неприятельская армия исчезла, словно испарилась. А известно, что никогда неприятельская армия не бывает так близка, а, следовательно, и опасна, как в тот миг, когда она вдруг бесследно исчезает. Поэтому принц был против обыкновения мрачен и озабочен, когда в комнату вошел дежурный офицер и сообщил маршалу Грамону, что кто-то желает с ним говорить. Герцог де Грамон взглядом попросил у принца разрешения и вышел — Принц проводил его глазами, и его пристальный взгляд остановился на двери. Никто не решался промолвить слово, боясь прервать его размышления. Вдруг раздался глухой гул. Принц стремительно встал и протянул руку в ту сторону, откуда донесся шум. Этот звук был ему хорошо знаком. То был пушечный выстрел. Все поднялись за ним в эту минуту дверь отворилась монсеньор произнес маршал деграмон с радостным лицом входя в комнату неу угодноно ли будет вашему высочеству разрешить моему сыну графу дегишу его спутнику виконту доброжелону войти сюда и сообщить нам сведения о неприятеле которого мы ищем а они уже нашли?» разумеется живо воскликнул принц разрешаю ли я «Не только разрешаю, но хочу этого. Пусть войдут». маршал пропустил вперед молодых людей, очутившихся лицом к лицу с принцем. «Говорите, господа», — сказал принц, ответив на их поклон. «Прежде всего рассказывайте, а уж потом обменяемся обычными приветствиями. Для нас всех в настоящую минуту самое важное — поскорее узнать, где находится неприятель и что он делает». Говорить, конечно, следовало графу Дегишу. Он был не только старшим возрастом, но еще и был представлен принцу отцом. К тому же он давно знал принца, которого Рауль видел в первый раз. Граф Дегиш рассказал принцу все, что они видели из окон гостиницы в Мазангарме. Тем временем Рауль с любопытством смотрел на молодого полководца, столь прославившегося уже битвами при Рокруа, Фрейбурге и Нортлингене. Людовик Бурбонский, принц Конде, которого после смерти его отца Генриха Бурбонского называли для краткости и по обычаю того времени просто господином принцем, был молодой человек лет двадцати шести или семи с орлиным взором Аглоки Грифани, как говорит Данте, крючковатым носом и длинными пышными волосами в локонах. Он был среднего роста, но хорошо сложен и обладал всеми качествами великого воина, то есть быстротою взгляда, решительностью и баснословной отвагой». Это, впрочем, не мешало ему быть в то же время человеком очень элегантным и остроумным, так что, кроме революции, произведенной в военном деле его новыми взглядами, он произвел также революцию в Париже среди придворной молодежи, естественным вождем который был и которую, в противоположность щеголям старого двора, бравшим себе за образцы Бассампьера, Белогарда и герцога Ангулемского, называли «пятиметрами». Выслушав первые слова графа де Гиша и заметив, откуда донесся выстрел, принц понял все. Неприятель, очевидно, перешел Лис у Сен-Венана и шел на Ланс, без сомнения, намереваясь овладеть этим городом и отрезать французскую армию от Франции. Пушки, грохот которых доносился до них, временами покрывая другие выстрелы, были орудиями крупного калибра, отвечавшими на выстрелы испанцев и лотарингцев. Но как велики были силы неприятеля? Был ли это один только корпус, имевший целью отвлечь на себя французские войска или вся армия? Таков был последний вопрос принца, на который Дегиш не мог ответить. Между тем, этот вопрос был весьма существен, и на него именно принц более всего желал получить точный, определенный и ясный ответ. Тогда Рауль, преодолев естественную робость, невольно охватившую его в присутствии принца, решился выступить вперед. «Не позволите ли мне, монсеньор, сказать по этому поводу несколько слов, которые, может быть, выведут вас из затруднения?» спросил он. Принц обернулся к нему и одним взглядом окинул его с ног до головы. Он улыбнулся, увидев перед собой пятнадцатилетнего мальчика. — Конечно, сударь, говорите, — сказал он, стараясь смягчить свой резкий и отрывистый голос, точно он обращался к женщине. — Монсеньор мог бы расспросить пленного испанца, — ответил Рауль, покраснев. — Вы захватили испанца — вскричал принц. — Да, монсеньор. В самом деле, — произнес Дегиш, — я и забыл про него. — Это вполне понятно, граф, ведь вы и захватили его в плен, — произнес Рауль, улыбаясь. При этих лестных для его сына словах старый маршал оглянулся на Виконте с благодарностью между тем, как принц воскликнул. — Молодой человек прав. Пусть приведут пленного. Затем он отвел Дегиша в сторону и расспросил, каким образом был захвачен испанец, а также, кто этот молодой человек. «Виконт», — сказал он, обращаясь к Раулю, — «оказывается, у вас есть письмо ко мне от моей сестры, герцогини де лонгвиль но я вижу, что вы предпочли зарекомендовать себя сами, дав мне хороший совет». «Монсеньор», — ответил Рауль снова краснее. «Я не хотел прерывать важного разговора вашего высочества с графом. Вот письмо». «Хорошо», — сказал принц, — «вы отдадите мне его после. Пленный здесь, займемся наиболее спешным». Действительно, привели пленного. Это был один из сводившихся еще в то время наемников, которые продавали свою кровь всем, желавшим ее купить, и вся жизнь которых проходила в плутовстве и грабежах. С того момента, как он был взят в плен, он не произнес ни одного слова, так что захватившие его даже не знали, какой нации он принадлежит. Принц посмотрел на него с чрезвычайным недоверием. — Какой ты нации? — спросил он. Пленный произнес несколько слов на иностранном языке. — Ага, он кажется испанец. Говорите вы по-испански, Грамон. «По правде сказать, монсеньор, очень плохо». «Я совсем не говорю», — со смехом сказал принц. «Господа», — прибавил он, обращаясь к окружающим, — «не найдется ли между вами кто-нибудь, кто говорил бы по-испански и согласился быть переводчиком?» «Я монсеньор», — ответил Рауль. «А, вы говорите по-испански». Я думаю, достаточно ли того, чтобы исполнить приказание вашего высочества в настоящем случае? Все это время пленный стоял с самым равнодушным и невозмутимым видом, словно вовсе не понимал, о чем идет речь. «Мансиньор спрашивает вас, какой вы нации?» произнес молодой человек на чистейшем Кастильском наречии. «Их бинь айн отвечал пленный сноска я немец немецкий что он бормочет воскликнул принц что это еще за новая тарабарщина он говорит что он немец монсеньор отвечал рауль но я в этом сомневаюсь так как акцент у него плохой и произношение неправильное значит вы говорите и по немецки спросил принц да моненьор отвечал рауль «Достаточно, чтобы допросить его на этом языке?» «Да, монсеньор, допросите его в таком случае». Рауль начал допрос, который только подтвердил его предположение. Пленный не понимал или делал вид, что не понимает вопросов Рауля, а Рауль тоже плохо понимал его ответы, представлявшие какую-то смесь фламандского и льзасского наречий. Тем не менее, несмотря на все усилия пленного увернуться от настоящего допроса, Рауль понял, наконец, по его произношению, какой нации он принадлежит. — Нон сьет испаньоло, — сказал он, — нон сьет тедес, сьет итальяно. Сноска. Вы не испанец и не немец, а итальянец. Итальянский. Пленный вздрогнул и закусил губу. «Ага, это и я понимаю отлично», — сказал принц Конде. «И раз он итальянец, то я буду продолжать допрос сам. Благодарю вас, Виконт», — продолжал он, смеясь, — «отныне я назначаю вас своим переводчиком». Но пленник был так же мало расположен отвечать на итальянском языке, как и на других — Он хотел одного — увернуться от вопросов, и потому делал вид, что не знает ничего. Ни численности неприятеля, ни имени командующего, ни направления, в котором движется армия. «Хорошо», — сказал принц, который понял причину этого поведения. Этот человек был схвачен во время грабежа и убийства. Он мог бы спасти свою жизнь, если бы отвечал на вопросы, но он не хочет говорить. Увести его и расстрелять. Пленник побледнел. Два солдата, сопровождавшие его, взяли его под руки и повели к двери, между тем как принц обратился к маршалу де грамону и, казалось, уже забыл о данном им приказании. Дойдя до порога, пленник остановился. Солдаты, знавшие только данный им приказ, хотели силой вести его дальше. Одну минуту сказал вдруг пленный по-французски. — Я готов отвечать, монсеньор. — Ага! — воскликнул принц, рассмеявшись. — Я знал, что этим кончится. Мне известен отличный способ развязывать языки. Молодые люди, воспользуйтесь им, когда сами будете командовать. — Но при условии, — продолжал пленный, — чтобы ваше высочество обещали даровать мне жизнь. — Честное слово, дворянина. — сказал принц. — В таком случае спрашивайте меня, монсеньор. — Где армия перешла Лис? — Между сен винаном и Эром. — Кто командует армией? — Граф фон сальданья генерал Бек и сам эрцгерцог Какова ее численность? — 18 тысяч человек при 36 орудиях. — Куда она идет? — На Ланс. — Вы видите, господа? — воскликнул принц с торжествующим видом, обращаясь к маршалу де Грамону и другим офицерам. — Да, монсеньор, — сказал маршал, — вы угадали все, что только может угадать человеческий ум. — Призовите Леплеси, Бельевра, Вилькье и Дерлака, — сказал принц, — соберите войска, находящиеся по эту сторону Лиса, — и пусть они будут готовы выступить сегодня ночью. Завтра, по всей вероятности, мы нападем на неприятеля. Но, монсеньор, — заметил маршал Деграмон, — подумайте о том, что если мы даже соберем все наши наличные силы, то у нас будет едва тринадцать тысяч человек. Господин маршал, — возразил принц, бросая на Деграмона особенный, ему одному свойственный взгляд. Малыми армией выигрываются большие сражения. Затем он обернулся к пленному. Увести этого человека и не спускать с него глаз. Его жизнь зависит от тех сведений, которые он нам сообщил. Если они верны, он получит свободу. Если же нет, он будет расстрелян. Пленного увели. — Гравдегиш, — продолжал принц, — вы давно не виделись с вашим отцом, останьтесь при нем. А вы... Обратился он к Раулю. «Если не очень устали, то следуйте за мной. Хоть на край света, мансиньор!» Пылко воскликнул Рауль, успевший уже проникнуться восхищением к этому молодому полководцу, казавшемуся ему столь достойным своей славы. Принц улыбнулся. Он презирал лесть, но очень ценил горячность. «Пойдемте, сударь», — сказал он. «Вы хороший советчик, в этом мы только что убедились. Завтра мы увидим, каковы вы в деле». «А что вы мне прикажете сейчас, монсеньор?» — спросил маршал. «Останьтесь, чтобы принять войска. Я сам явлюсь за ними или дам вам знать через курьера, чтобы вы их привели. Двадцать гвардейцев на лучших лошадях — вот все, что мне сейчас нужно для конвоя». «Этого очень мало», — заметил маршал, — «Достаточно», — возразил принц. «У вас хорошая лошадь, господин Доброжелон». «Моя лошадь была убита сегодня утром, монсеньор, я пока взял лошадь моего слуги. Выберите себе лошадь из моей конюшни. Только не стесняйтесь. Возьмите ту, какая покажется вам лучшей. Сегодня вечером она, может быть, вам понадобится, а завтра уже, наверное». Рауль не заставил просить себя дважды. Он знал, что истинная учтивость по отношению к начальнику, в особенности если этот начальник-принц, повиноваться немедленно и беспрекословно. Он прошел в конюшню, выбрал себе андалузского буланой масти коня, сам оседлал и взнуздал его, так как Атос советовал ему в серьезных случаях не доверять никому этого важного дела, и явился к принцу. Принц уже садился на коня. «Теперь, сударь», — сказал он Раулю, — «дайте письмо, которое вы привезли». Рауль подал письмо принцу. «Держитесь близ меня», — сказал тот. Затем принц дал шпоры, зацепил поводье за луку седла, как он делал всегда, когда желал иметь руки свободными, распечатал письмо госпожи де Лонгвиль и помчался галопом по дороге в Ланс. Рауль и небольшой конвой следовали за ним. Между тем, нарочные с приказом собрать войска неслись карьерам по всем направлениям. Принц читал письмо на скаку. — Сударь, — сказал он через несколько минут, — мне пишут о вас много лестного Я со своей стороны могу сказать вам только, что за это короткое время успел составить о вас самое лучшее мнение. Рауль поклонился. Между тем, по мере их приближения к лансу, пушечные выстрелы раздавались все ближе и ближе. Принц глядел в сторону этих выстрелов пристальным взглядом хищной птицы. Казалось, его взор проникал сквозь чащу деревьев, закрывавших от него горизонт. Время от времени ноздри принца раздувались, словно он торопился вдохнуть запах пороха, и он дышал так же тяжело, как его лошадь. Наконец, пушечный выстрел раздался совсем близко. Очевидно, до поля сражения оставалось не больше мили. Тут, за поворотом дороги, показалась деревушка Аней. Жители ее были в большом смятении. Слухи о жестокости испанцев распространились повсюду и нагнали на всех страху. Женщины бежали из деревни в ветри, и на месте осталось только несколько мужчин. Завидев принца... Они поспешили к нему. Один из них узнал его. «Ах, монсеньор», — сказал он, — «вы прогоните этих испанских бездельников и лотарингских грабителей». «Да», — отвечал принц, — «если ты согласишься служить мне проводником». «Охотно, монсеньор, куда прикажете, ваше высочество, проводить вас?» «На какое-нибудь возвышенное место, откуда я мог бы видеть Ланс и его окрестности». «О, в таком случае я знаю, что вам нужно!» «Я могу довериться тебе? Ты хороший француз?» «Я старый солдат, был при Рокруа, монсеньор!» «А, — сказал принц, подавая крестьянину свой кошелек, — вот тебе за Рокруа. Что же, нужна тебе лошадь, или ты предпочитаешь идти пешком?» — Пешком, монсеньор, пешком. Я все время служил в пехоте. Кроме того, я намерен вести ваше высочество по таким дорогам, где вам самим придется спешиться. — Хорошо, едем, — сказал принц. — Не будем терять времени. Крестьянин побежал вперед и в ста шагах от деревни свернул на узенькую дорожку, терявшуюся в глубине красивой долины. Около полумилии продвигались они под прикрытием деревьев. Выстрелы раздавались так близко, что, казалось, каждую секунду мимо может просвистать ядро. Наконец им попалась тропинка, уводившая в сторону от дороги и извивавшаяся по склону горы. Проводник направился по этой тропинке, пригласив принца следовать за ним. Тот сошел с коня, приказал спешиться одному из адъютантов и Раулю, а остальным ждать его, держась на стороже, и начал взбираться по тропинке». Минут через десять они достигли развалин старого замка на вершине холма, откуда открывался широкий вид на окрестности. Всего в четверти мили от них виден был ланс, защищающийся из последних сил, а перед ним вся неприятельская армия. Принц одним взглядом окинул всю местность от ланса до вими. В одно мгновение в голове его созрел весь план сражения, которое должно было на следующий день вторично спасти Францию от нашествия. Он вынул карандаш, вырвал из записной книжки листок и написал на нем «Любезный маршал, через час Ланс будет во власти неприятеля. Явитесь ко мне и приведите всю армию. Я буду в Ван и сам расположу ее на позициях». Завтра мы отберем ланс и разобьем неприятеля. Затем, обратившись к Раулю, сказал, «Сударь, скачите во весь опор господину Деграмону и передайте ему эту записку». Рауль поклонился, взял записку, быстро спустился с горы вскочил на лошадь и помчался галопом Четверть часа спустя он явился к маршалу. Часть войска уже прибыла, другую часть ожидали с минуты на минуту. Маршал Деграмон принял командование над всей наличной пехотой и кавалерией и направился по дороге к Вандену, оставив герцога Дешетильона дожидаться остальной армии. Вся артиллерия была уже в сборе и выступила тотчас же. Было семь часов вечера, когда маршал явился в назначенный пункт, где принц уже ожидал его. Как и предвидел Конде, Ланс был занят неприятелем почти немедленно вслед за отъездом Рауля. Прекращение канонады возвестило об этом событии. Стали дожидаться ночи. В сгущающейся темноте все пребывали затребованные принцем войска. Был отдан приказ не бить в барабаны, и не трубить в трубы. В девять часов совсем стемнело, но слабый сумеречный свет еще озарял равнину. Принц стал во главе колонны, и она безмолвно двинулась в путь. Пройдя деревню Аней, войска увидели ланс. Несколько домов были объяты пламенем, и до солдат доносился глухой шум, возвещавший об агонии города, взятого приступом. Принц назначил каждому его место. Маршал де Грамон должен был командовать левым флангом, опираясь на Мерикур. Герцог де Шетильон находился в центре, а сам принц занимал правое крыло впереди деревни Аней. Во время битвы диспозиция войск должна была остаться той же. Каждый, проснувшись на следующее утро, будет уже там, где ему надлежало действовать. Передвижение войск произошло в глубоком молчании и с замечательной точностью. В десять часов все были уже на местах, а в половине одиннадцатого принц объехал позиции и отдал приказы на следующий день. Помимо других распоряжений, особое внимание начальства было обращено на три приказа, за точным соблюдением которых оно должно было весьма строго следить. Первое. Чтобы отдельные отряды сообразовались друг с другом и чтобы кавалерия и пехота шли в одну линию, сохраняя между собой первоначальные расстояния. Второе. Чтобы в атаку шли не иначе, как шагом. И третье. Ждать, чтобы неприятель первый начал стрельбу. Графа де Гиша принц предоставил в распоряжение его отца, оставив Брожелона при себе, но молодые люди попросили разрешения провести эту ночь вместе, на что принц охотно дал свое согласие. Для них была поставлена палатка около палатки маршала, хотя они провели утомительный день, ни тому, ни другому не хотелось спать. Канун битвы... Важный и торжественный момент даже для старых солдат, а тем более для молодых людей, которым предстояло впервые увидеть это грозное зрелище. Накануне битвы думается о тысячи вещей, которые до того были забыты, а теперь приходят на память. Накануне битвы люди, до тех пор равнодушные, становятся друзьями, а друзья почти братьями. Естественно, что если в душе таится более нежное чувство, оно в такой момент достигает наибольшей силы. Можно было предположить, что каждый из молодых людей переживал подобные чувства, потому что через минуту они уже сидели в разных углах палатки и писали что-то, положив бумагу себе на колени. Послания были длинные, и все четыре страницы, одна за другой, покрывались мелким убористым почерком. Когда письма были, наконец, написаны, каждое было вложено в два конверта, так что узнать имя особы, которой адресовалось письмо, можно было только разорвав первый конверт. Затем с улыбкой они обменялись письмами. «На случай, если со мной произойдет беда, — сказал Брожелон, передавая свое письмо другу. — На случай, если я буду убит, — сказал Дегиш. — Будьте покойны. В один голос ответили оба. Затем они обнялись по-братски, завернулись в свои плащи и заснули тем безмятежным молодым сном, каким спят птицы, дети и цветы.